Ольга Корк Босоногая невеста Глава 1 Под бескрайним звездным шатром Раскинулся наш табор. Воздух напоен ароматом дымка от костра Смешанным стерпким запахом луговых трав. Я сижу, упершись спиной в колесо кибитки И наблюдаю за теми, кто стал для меня семьей единственной семьей, которую я знаю и помню. Прислушиваюсь к веселому гомону и вдыхаю пьянящий воздух свободы. Великаны-деревья стоят на страже нашего покоя. Мне кажется, они не просто молчат, они присматривают за нами, встречают и провожают путников, оберегая тех, кто предпочитает жить под открытым небом, а не в тесных домах. Я закрываю глаза и растворяюсь в звуках природы, что окружает нас своей дикой силой и щедрой красотой. Вот легкие шелеста соки. Это озорной ветер промчался по огромному полю. А вот зашептали листья на деревьях. Наверно обсуждают, кого сегодня привела дорога к их могучим стволам, кому дарят тень в зной, а в дождь укроют под своими широкими кронами. К ним присоединяются голоса ночных птиц, а их песню подхватывает многоголосый хор сверчков. А лиса, чьи глаза бусинки, я совсем недавно видела в кустах терновника, вероятно пришла разузнать, нет ли у нас для нее чего-нибудь вкусненького? Нет милая, и лучше не попадайся на глаза нашим охотникам, иначе уже завтра твоя рыжая шкурка будет сушиться на одной из повозок, а затем пойдет на продажу. Ведь мы цыгане, тоже ведем торговлю. И иногда даже честно, Костер мерцает, окруженный фигурами в ярких нарядах. Такая привычная и такая любимая картина. Гитарист, кажется, сегодня это Ила, прикрыл глаза, и его пальцы заскользили по струнам, рассказывая нам свою историю о любви и о верности, об ожиданиях и разочарованиях, о надеждах и страсти к приключениям, о страхах и печали, историю, понятную каждому в таборе. Мелодия словно нить связывает прошлое и настоящее, унося в мир фантазий и грез. Я улыбаюсь, вспоминая, как в детстве заслушивалась этими же песнями и чувствовала себя частью чего-то огромного и вечного. В этой музыке история целого народа, и я чувствую, как она объединяет всех вокруг костра. Кто-то подпевает, кто-то танцует, кто-то просто наслаждается моментом. А я смотрю на силуэты гор вдали, что словно стерегут это место от посторонних глаз. Ветер шепчет древние легенды, а звезды наблюдают за нами, будто улыбаясь свысока. И в этот миг мне кажется, будто время остановилось, и я перенеслась в иной мир, где музыка и природа сливаются воедино, создавая ощущение старой сказки, которую я так любила слушать в детстве. Ила заиграл особенно зажигательно. А я рассмеялась, вспомнив, как когда-то, будучи ребенком, пыталась повторить его движения, неуклюже дёргая струны воображаемой гитары. Смеюсь, хотя легкая грусть сжимает сердце. В таборе я чужачка. Несмотря на то, что другой жизни не помню и с детства росла среди этих людей, они так и не приняли меня до конца. Да и я, нет-нет, да и задумываюсь о большем. О чем? Сама не знаю. Цыгане в такие спокойные вечера, наполненные уютом и теплом костра, радуются. Говорят, сама мать природа благоволит кочевникам. А я? А я снова наблюдаю за весельем со стороны и думаю, где же мое место? Но сейчас я решительно тряхнула головой, отгоняя печальные мысли. Еще чего? Не буду я грустить в такую ночь? И спасибо музыке за то, что позволяет мне на мгновение забыть обо всем и просто быть здесь и сейчас. Сердце наполняется теплом и благодарностью. Я счастлива и свободна. И мне чудится, что в этот миг в моей жизни что-то меняется. Может, в ней появилось место для чуда? Такое бывает. Когда чувствуешь гармонию, кажется, будто в течение твоей судьбы вмешиваются сами создатели. И пусть кто-то скажет, что это просто табор под звездами. Для меня это целый мир, полный чудес и загадок. Мир, в котором я могу быть собой и чувствовать себя по-настоящему живой. Мир, в котором каждый миг – это история, достойная того, чтобы ее рассказали. Снова позволив себе веселый смех, я подскочила на ноги, готовая присоединиться к танцам. Но заметила на кольченогом стульчике старую эйш. Она была старейшиной нашего табора. К ее словам прислушивался даже барон. И лишь в порыве гнева мог недовольно обозвать ее ведьмой. И то шепотом. И так, чтобы старуха точно не услышала. Я не боялась Эйш. Хотя не могу сказать, что она меня как-то особенно выделяла. Мы могли и поспорить, и посмеяться вместе. А еще я помнила, насколько ласковыми бывают ее руки. И какими крепкими ее подзатыльники. Эйш я не боялась но глубоко уважала. Вот и сейчас полное почтение приблизилось к старой цыганке и присела на землю у ее ног. Эйш сидела чуть в стороне от костра, словно сливаясь с природой. Ее босые ноги касались земли. И хоть сейчас было тепло, и большинство из нас ходили босыми, у Эйш в этом был свой особый смысл. В обуви я видела ее лишь однажды, когда мы задержались в Славии и ударили морозы. Мы, привыкшие кочевать из края в край, всегда выбирали легкие дороги и теплую погоду, следовали за солнцем и не любили холода. Хотя и не прочь были покрасоваться в нарядных шубках. Но морозы и снега славии, ни за что не хотела бы снова застрять там зимой. Тогда болели все в таборе, а Эйш, она лишь натянула подбитые мехом сапоги, да сменила свою старую молью проеденную шаль на полушубок и всех называла слабаками, отпаивая своими целебными отварами. Так что босые ноги старой цыганки были чем-то незыблемым. Они будто соединяли ее с матерью-землей и давали силы. Как и ее любимая одежда. Видимо, она тоже таила в себе какую-то магию. Многослойная юбка, подобно вихрю, развивалась вокруг ног, отбрасывая причудливые тени в светлое пламя. Седые косы эйш как всегда были аккуратно уложены и обрамляли лицо, придавая ей благородство и мудрость. Цветастая косынка, слегка сдвинутая набок, подчеркивала ее независимый нрав. В руке старейшина держала трубку, из которой велась тонкая струйка дыма, поднимаясь к небу, соединяясь с дымом костра и растворяясь в чистом ночном воздухе. Взгляд ее был строг, но в нем читалось внимание и готовность выслушать, В ее глазах смешались усталость от прожитых лет и глубочайшее понимание жизни. Казалось, она не просто видела мир, она проникала в его суть, прозревая то, что скрыто, от глаз других. Ее слова, подобно ветру, порой были резки и нелегки для восприятия, но несли в себе истину, которую нельзя было игнорировать. И сейчас я жаждала услышать эту истину о себе и своей судьбе. «Прибежала стрекоза!» Вынув трубку изо рта, Эйш скривила губы в подобие улыбки. «Ну, говори, что хотела. Дай старухе отдохнуть». «Эйш, послушай меня», – стараюсь говорить спокойно, но сердце колотится как бешеное. «Ты же знаешь, слышала, как все шепчутся, будто на мне проклятие, что я никогда не выйду замуж, что я проклятая невеста. Это правда?» Старая гадалка подняла на меня взгляд, в котором смешались усталость и мудрость. В свете пламени ее лицо казалось еще более древним и загадочным, чем обычно. Испещренное морщинами, оно при этом оставалось благородным, красивым. «Проклятие, говоришь?» Ее голос прозвучал низко и глухо. «Талейла, неразумное дитя! А ты уверена, что хочешь знать правду? Может, лучше жить в неведении и радоваться жизни?» Я нервно сглотнула. «Конечно, я хочу знать правду!» Иначе зачем бы я снова завела этот разговор, после стольких ее отказов? Конечно, нет. Но сегодня что-то изменилось. Эйш отвечает мне, пусть и не то, что я хотела услышать. Не гонит прочь, как бывало раньше. И я продолжила. «Но ведь это же важно для меня, бабушка!» В голосе зазвенела мольба. Давно я не называла ее так. Услышав это, взгляд Эйш смягчился. «Я хочу любить и быть любимой, как все!» Почему у меня не получается? Эйш вздохнула и отвела взгляд, словно решая, стоит ли говорить то, что знает. А я чувствовала, как внутри нарастает напряжение. Воздух вокруг нас словно сгустился, и даже шумная музыка у костра отдалилась, превратившись в приглушенный фон. Казалось, сама ночь затаила дыхание в ожидании ее слов. "Ты думаешь, что это проклятие, но может, дело в другом?" наконец произнесла она. Может, ты просто не встретила своего человека или не готова к этому? Может, твой путь, к счастью, длиннее?» Я фыркнула. «Не встретила своего человека? Да я всю жизнь только и делаю, что ищу его. И находила, и не раз. Не зря же пошли слухи о проклятии. Но я сказала о другом. «Эйш, милая, ты же знаешь, что это не так. Я столько раз видела, как другие девушки выходят замуж, «И я хочу того же. Не понимаю, почему у меня не получается?» Гадалка улыбнулась, и в ее глазах мелькнул огонек понимания. «А ты не думала, что, может, ты слишком серьезно ко всему относишься?» Сказала она. «Может, ты просто боишься потерять свою свободу?» Я замерла. «Неужели это так? Разве можно потерять неотъемлемую часть себя?» Словно эхо в памяти отозвались слова, сказанные мне много лет назад другим стариком, давно ушедшим в мир иной. «Твоя душа, дитя, как этот костер, яркая, горячая, но слишком независимая, чтобы гореть в чужом очаге». Тогда я не поняла смысла, а сейчас они обожгли с новой силой. «Свобода?» – переспросила я. «Но разве не в свободе моя сила? Разве не все мы ее дети?» Как это можно потерять?» «В свободе, да», — согласилась гадалка. «Но иногда свобода становится тюрьмой, если мы боимся открыть свое сердце. А ты все еще боишься. Хотя и не замечаешь этого Талейла. от того и множество ошибок. И глупости в твоей голове. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Неужели я и вправду боюсь? Боюсь потерять свою независимость». Возможность быть там, где хочу, и делать то, что хочу. Нет, все это глупости. Я уже столько раз была готова выйти замуж, разделить путь с мужчиной. И каждый раз все срывалось. В воле случая или по воле судьбы. Как это назвать? Проклятие? Я уже готова была в это поверить. Но что же мне делать? Спросила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Как мне найти свою любовь? Гадалка улыбнулась и положила свою руку на мою щеку. Ее ладонь была шершавой, как кора старого дуба, но прикосновение оказалось на удивление мягким и теплым. От него по моей коже разлилось странное спокойствие, смешанное с тревогой. — Слушай свое сердце, девочка, — сказала она, — и не бойся открыться миру. — Может, твое проклятие... Это просто испытание, которое нужно пройти, чтобы стать счастливой. А испытания бывают разными, детка. Вспомни все, что я тебе когда-то рассказывала. Я кивнула, чувствуя, как внутри меня что-то переворачивается. Может, она и права. Может, мое время еще не пришло. Может, я выбирала не тех мужчин, и поэтому свадьбы не состоялись. Может, все дело во мне. Но теперь я готова рискнуть. Готова открыть свое сердце и позволить жизни вести себя туда, куда она захочет. «Слушай, сердце!» — повторила я про себя. Но что оно мне скажет, если годами я приучала его молчать, заглушая страхом и стыдом? Пожила в старой гадалке доброй ночи, я, игнорируя крики у костра, направилась в женскую кибитку. «Лучше лечь спать. Возможно, утром ответы сами меня найдут». Этому Эйш тоже когда-то меня учила. Я бежала, задыхалась, пыталась звать на помощь и снова бежала. Ноги обжигало раскаленным камнем пола. Вокруг полыхал огонь. Едкий дым мешал дышать и разглядеть дорогу. Коридор, еще один. Поворот, дверь. Повернуть ручку, обжигающую горячую, и... А дальше всегда была стена огня. И сон обрывался. Только в это утро меня разбудили чуть раньше, до того, как я начала плакать. «Вставай, слышишь?» «Лила!» Со стоном перевернувшись на спину, я гибко потянулась на своем топчине и улыбнулась голубому небу, видневшемуся из-за открытого полога кибитки. «Я-я! А ты опять стонала во сне! Кошмар!» «Да, снова этот дурацкий сон!» Я села и, широко зевнув, потянулась за теплой шалью. По утрам было довольно зябко. Я думала, ты перестала его видеть. Лила поморщилась. Она как никто знала, как часто я кричала и плакала во сне. Тоже так думала. Но вот уже неделя, как кошмар вернулся и не дает покоя. Спасибо, что разбудила. Да ладно, пустяки. Иванка пока спит, мой ангелочек. Так что я по старой памяти заглянула к тебе. Поможешь с завтраком? Ах ты, хитрая лиса! Я вчера готовила на весь табор. Да, зато я спасла тебя от дурного сна. Лила со смехом увернулась от уголка шали, которым я в нее махнула. Давай, просыпайся. Жду у костра. Махнув рукой, она ушла, покачивая пышными бедрами. Молодая яркая хохотушка с черными волосами и крупными чертами лица. Лила была всеобщей любимицей. Наверное, поэтому ее когда-то не отдали замуж, За Рома из другого табора. Петша был всем хорош, а Лила вроде бы засматривалась на него, но он был чужак. Баро, поговорив с ее родителями, сосватал ее за младшего сына Барона. Тот был всего на год младше Лилы, так что брак считался удачным. Да и сын Барона, разве не удача? Теперь, три года спустя, у подруги подрастает славный сынок. Муж хоть и важней чает, но души в ней не чает а она, пользуясь этим, иногда позволяет себе капризничать. Замечательная пара. А еще Лила была хорошей подругой, поэтому, поворчав для виду, я выбралась из общей кибитки, где спали еще три женщины, и направилась к ручью умываться. Легкий ветерок подхватил мои светлые, выгоревшие почти до белизны волосы и кинул их на лицо. Привычно, но с легким раздражением, откинула их назад. Утренние туалеты и одевания Заняли не больше четверти часа. Вскоре я уже подошла к костру и уперла руки в боки. «И с чем тебе нужна помощь?» – сделала вид, что удивлена. «Вода для чая уже кипит, похлебка варится». «Признавайся, Лила, ты меня разбудила из вредности». «Мне скучно», – довольно улыбнулась цыганка, подставляя лицо рассветному солнцу. «Кстати, я тут подумала, может тебе поговорить про твой кошмар, Сейш?» Ой, да брось. Я поправилась с десяток тонких браслетов на запястье. и опустилась на бревнышко рядом с подругой. Ты же знаешь, старая ведьма терпеть не может пустой болтовни и глупых вопросов. А я ночью уже испытывала ее терпение. Она еще долго будет меня сторониться. В такие моменты мне кажется, что Эйш меня и вовсе ненавидит. Да что ты? Она просто отказывается тебе гадать. Разве это ненависть? Да-да. Только мне одной она отказывается предсказать судьбу и ответить, почему я все еще в невестах. Знаешь, как это раздражает? Вчера вот мы с ней поговорили, но то не было гаданием, просто слова. А ты у нее спрашивала, почему так? Лила, да ты издеваешься? Ну, вдруг старуха передумала. А то ее любимый ответ. Я не вижу твоего будущего, его скрывает прошлое. В чушь жену Чушь, не чушь, бог с ним с гаданием. Но вот на вопрос, нет ли на мне проклятий, Эйш мне тоже не отвечает. И вот это уже не злит, а расстраивает. Все знают, как старуха не любит сообщать плохие новости своим. А Вот я и думаю. «Зря, голова у тебя явно не для этого», – расхохоталась брюнетка. И тут случилось то, что часто бывало, когда я злилась или нервничала. От костра взметнулись в воздух искры. Яркие, живые, не гаснущие сразу. «Тихо ты, огненная девочка!» – заворчала Лила. «Ну-ка, возьми себя в руки! Я всего лишь пошутила! Ты же сама с собой споришь!» «Когда это я спорила?» Глубоко вздохнув, я постаралась успокоиться. Они плясали в воздухе, словно крошечные огненные феи, подпитываемые моим смятением. Мне стоило огромных усилий не дать им слиться в единый вихрь, который мог бы опалить край лилиной юбки. С детства я училась сдерживать его. Странное свое свойство. Но в минуты сильных волнений контроль ослабевал. Ну, например, тогда, когда говорила, что для Эйш ты своя, а еще десять минут назад утверждала, что она тебя не выносит. Не выносит. Еще скажи, что я не права. Сколько раз она предлагала мне остаться в дальних странах или уйти в другой табор? Сколько раз говорила Баро, что я навлеку беду и что мне не место среди цыган? Да, но тогда какая же ты своя? Такая. Поднявшись, я упрямо топнула ногой, высекая из костра новый сноб искр. Пока я живу с вами и выполняю свою работу, я своя. Но как только уйду, Эйш будет первая, кто плюнет на землю мне вслед. И тебе эта негодяйка прекрасно известна. Следи за костром, а мне нужно пройтись, пока я не спалила все вокруг». Развернувшись на каблуках, так что юбки закрутились вокруг ног, а на щиколотке запел браслет с колокольчиками, я поторопилась уйти подальше от стоянки. Мне нужно было побыть одной, успокоиться и погасить то пламя раздражения, что разожгла своими глупыми разговорами Лила. «Конечно, легко и говорить» счастливо замужем, растет сына, имеет свою кибитку. И ей не приходится бояться, что в любой момент бороса старой Эйш могут изгнать из табора, тогда как я упрямо тряхнула головой, и тугие косы упали на грудь. Проклято. Как есть проклята. Где это видано, чтобы приличная цыганка в 23 года все еще в девках ходила? Позор. Еще пару лет и переселят меня во вдовью кибитку, и буду я доживать свой век среди старух и обезумевших от горя женщин. Не о таком счастье я мечтала. Хотя, как бы я ни храбрилась, больше, чем оказаться среди вдов, я боялась быть изгнанной. Это пятно на всю жизнь. Ни один уважаемый Рома не возьмет потом в жены. Ни один цыган не поздоровается при встрече. Другой табор даже не мечтай. И как выжить одинокой девушке в огромном мире?» Вздохнув, я с удовольствием ступила на ковер из луговой травы босой ногой, чувствуя и прохладу утренней росы, и каждую травинку, щекочущую ступню. Дойдя до ближайших деревьев, я устроилась в легкой тени и, глядя в небо, принялась вспоминать все свои сорванные свадьбы. Мне это было нужно, напомнить себе, что шанс на счастье был, и не один и убедить себя, что я не виновата в том, что так и не вышла замуж. Ведь была готова. Еще как. Но судьба насмешница Не иначе. Она припасла для меня что-то особенное. А старая Эйш молчит, чтобы не спугнуть. Только загадками говорит, пугает. Так мне было легче думать, чем признавать, что проклятие безбрачия вовсе не выдумка, а самое, что ни на есть страшная реальность, для одной белокурой цыганки. Я закрыла глаза, подставив лицо ласковому утреннему солнцу, и попыталась представить себя не проклятой, а избранной. Избранной для чего-то большего, чем роль жены и матери. Но воображение упрямо рисовало лишь пустоту, холодную и безмолвную, как глубина неба над головой.